Свенгедин. В блестящем созвездии исследователей Центральной Азии два имени занимают особое место: Николай Пржевальский и Свенгедин. Эти имена хорошо знакомы всем, кто интересуется развитием географической науки. Оба они во время своих путешествий преодолели огромные расстояния и силой своей личности глубоким научным методом и литературным дарованием создали широкую картину научных изысканий. Им принадлежит честь открытия большинства орографических и гидрографических особенностей внутренней Азии, и благодаря их исследованиям мы теперь обладаем бесценными данными о сердце азиатского континента». Трудно писать о Свенне Гедении, столь обширны его исследования и многочисленные написанные им работы. Более 30 лет он неустанно трудился и создал себе бессмертное имя в аналогах географии. Его имя всегда связано с разрешением нескольких самых важных проблем географии Центральной Азии, таких как исследования Тарима, проблема Лобнора, гидрография Тибетского Нагорья и многих других важных вопросов орографии Тибета и Восточного Туркестана. Свенгедин сформировался как ученый в школе Фердинанда фон Рихтгофена, этого бесспорного мастера географических исследований. Именно во время своей работы под руководством фон Рихт-Гофена Свен Гедин впервые составил план проведения обширных исследований в отдаленных и неизвестных районах Центральной Азии. Первое соприкосновение доктора Гедина с Центральной Азией произошло после его поездки в Персию в 1890-1991 годах в составе посольства направленного королем Оскаром II к персидскому шаху. Во время этой поездки Гедин проехал через Ашхабад, Мерв, Бухару, Самаркан, Ташкент и Кашгар, готовя себя таким образом к будущим путешествиям. На обратном пути он совершил паломничество к могиле Пржевальского на берегу Исык-Куля, и воздал дань памяти своего великого предшественника. От этого первого соприкосновения с землей Центральной Азии началась его неутомимая деятельность как исследователя, принесшая ему и его стране Швеции славу, которая поддерживала научные проекты своего прославленного сына. 16 октября 1893 года Свенгедин начал свое первое великое путешествие через внутреннюю Азию, во время которого он проводил исследования на Памире, в бассейне Тарима, в пустыне Лоб, на северном Тибетском Нагорье, в южном Цайдаме и Северной Гоби. 25 января 1894 года Исследователь прибыл в Ташкент, где остановился, готовясь к путешествию на Памир. 18 марта Свенгедин прибыл на русский пограничный пост в Памире на Мургабе. Во время всего этого путешествия исследователь проводил физиографические наблюдения, собирал геологические и ботанические коллекции – вел антропологические измерения и осуществлял съемку маршрута. С Памира он направился в Кашгар, а по пути сделал попытку подняться на муста Гата 24 388 футов и нанес на карту нижнюю часть ледника Пржевальского. 17 февраля Свенгедин вышел из Кашгара в Морал-Баши, а 10 апреля оставил оазис Меткес-Базар к югу от Лайлика на Яркендарье, намереваясь пересечь пустыню по направлению к Хотандарье. Именно во время этого напряженного перехода через пустыню он потерял свой караван верблюдов и пешком достиг сухого русла Хотандарьи. Его жизнь спас пруд, расположенный недалеко от сухого русла реки. Потеря каравана вынудила исследователя вернуться в Кашгар, чтобы собрать другой для дальнейшей работы в бассейне Тарима. Летом была предпринята еще одна поездка на восточный Памир. 14 декабря Свенгедин снова выехал из Кашгара в Хотан, следуя южным караванным путем. Хатана достигли 5 января 1895 года. После остановки в оазисе исследователь снова отправляется в путь вдоль Керия-Дарьи по направлению Тарима, по течению которого он следует к востоку до бассейна Лоб. Эта первая поездка на Лобнор открыла серию исследований, продолженных во втором большом путешествии в Центральную Азию. Окончательно данная важная проблема была разрешена в ходе недавней китайско-шведской экспедиции. Наблюдения доктора Гедина в это первое посещение бассейна Лубнора доказали правоту теории, выдвинутой фон Рихтгофеном, о перемещении озера. В конце июня Свенгедин снова отправляется из Хотана в путешествие по северу Тибетского Нагорья, во время которого проводит серию ценных наблюдений восточного протяжения Кунь-Луня. Путь в Нагорье Тибета он начал из Капа, расположенного к юго-западу от Черчена. Аркатаг прошли через перевал высотой около 17 тысяч футов в нескольких милях к востоку от перевала, пройденного Литтлдейлом. Отсюда исследователь отправился вдоль западного протяжения хребта Кукушили и по пути открыл многочисленные замкнутые водные бассейны. Из-за огромной высоты, в среднем порядка 16 тысяч футов, флора была скудной и район имел вид высокогорной пустыни, пересеченной низкими неровными хребтами. Второй раз, перейдя Аркатак, Гедин проник в район верхнего течения Янзы, и в частности Намджи-Тубурена, северного притока Янзы. Затем шведский исследователь перешел через хребет Цаганула в долину Цагангола в Цайдаме. Следуя южным краям большого солевого пути, Гедин посетил район озёр Курликнор и Тосонор. Оттуда, через Дуланхит и северный берег Кукунора, исследователь достиг Кумбума и Сининфу. Затем Свен Гедин пересек Алашань и Ордос до Баотоу и 2 марта 1897 года прибыл в Пекин. Богатые научные результаты этого большого путешествия были описаны в двух томах под заглавием «Через Азию». Лондон, издательство «Метуен», 1898 год, представляющих шедевр научной географии и с одобрением принятыми такими авторитетами, как сэр Томас Холдих и профессор Мушкетов. Результаты исследований доктора Гедина по орографии и гидрографии этого района опубликованы в специальном выпуске журнала «Петерман Смитен Лунген» под названием «Географические научные результаты моего путешествия в Центральную Азию в 1894-1897 годах». В 1899 году Свенгедин снова в поле. Готовится к следующему напряженному путешествию в бассейн Тарима и в Тибет. 30 июля исследователь отбывает из Оша в Кашгар. 5 сентября он отправляется из Кашгара в Лайлик, откуда планировалось начать путешествие вдоль Яркендарьи и Тарима, для чего была построена лодка. Во время путешествия на лодке до Янги-Кёля, куда исследователь прибыл 7 декабря, была сделана карта течения реки. У Янги-Кёля к путешественнику присоединился караван верблюдов, пришедший из Лайлика, и был устроен базовый лагерь, где в течение всего времени пребывания велись метеорологические наблюдения». Из своего базового лагеря на Янгикёле Свенгедин предпринял серию поездок в пустыню вокруг бассейна Лоб. Во время одной из этих поездок ему посчастливилось открыть важные развалины города Лулань, процветавшего в 260-м-330-м годах. Во время второго посещения этих развалин в марте 1901 года Гедин обнаружил многочисленные остатки рукописей, которые теперь изданы покойным профессором Конради в его книге «Китайские рукописи» и некоторые малые находки Свена Гедина в Лулане, Стокгольм, 1920 год. 7 мая Свен Гедин вернулся в базовый лагерь у Янги-Кёля, и затем продолжил плавание на лодке вниз по Тариму до Абдала. Результатом этого лодочного путешествия было полное картирование течения реки. 13 июля весь караван собрался в верховьях реки Мандарлик на Тибетском Нагорье. Базовый лагерь экспедиции устроили на птумурлике расположенном к западу от озера Газкёль. Оттуда Свенгидин с маленьким караваном отправился в центральный куньлунь и пересек Чаментак и Аркатаг через перевал высотой 16996 футов, а также западный отрог хребта Кукушили. Маршрут ученого проходил через многие ранее не ненанесенные на карту территории, и доктор Гедин... Изучил бассейны многочисленных озер, расположенных на 34 градусе северной широты и 90 градусе восточной долготы. Это путешествие заняло три месяца и стоило жизни одному из участников каравана и нескольким вьючным животным. За путешествием в центральный Кунь-Лунь последовали поездка на озеро Кумкёль и исследования Нагорье-Сертанг. Затем ученый снова перешел в бассейн Тарима и вернулся в пустыню Лоб. Он нанес на карту старое течение русла Нижнего Тарима и пришел к выводу, что раньше весь Тарим занимал это старое русло. Тщательное нивелирование открыло существование широкой плоской котловины у старой береговой линии, недалеко от древнего городища Лулань. 8 апреля Свенгедин вернулся в Чарклик, а 17 мая выступил из этого оазиса в следующую экспедицию по Тибетскому Нагорью, следуя маршрутом вдоль Чарклик-Су. Большой караван экспедиции снова собрался у Кум-Кёля и оттуда отправился в южном направлении Через Нагорье Северного Тибета. 27 июля путешественник решил попытаться достичь Лхасы, столицы Тибета, под видом паломника. Он двинулся с двумя спутниками, оставив свой большой караван. 1 августа он достиг сат кью но в четырех переходах к югу от реки его остановил сильный отряд местной тибетской милиции. Исследователя вынудили вернуться к своему каравану. Самым южным пунктом, достигнутым во время этой попытки, был Бумцхо. Отнюдь не обескураженный исследователь предпринял еще одну попытку и 25 августа достиг озера Зелинцо, но снова был остановлен бдительной пограничной стражей и решил повернуть к Ладаку. Во время долгого перехода в Лех через пустынное Нагорье западного Тибета, где частое отсутствие воды и постоянные бури делали путь исключительно трудным, маршрут Свена Гедина несколько раз пересекал пути, которыми следовали Найин Сингх и Литтл Дейл. Проведенные Гедином исследования озер на пути через северные районы Намру, Накцанг, Ингари – По-новому осветили физиографию этого важного района Центрального Тибета. 13 декабря 1901 года путешественник достиг Леха в Ладаке. После краткого пребывания в Индии Гедин вернулся в Лех и 5 апреля 1902 года отправился в Кашгар по Каракарумскому маршруту и прибыл туда 14 мая. Оттуда исследователь проехал в Андижан на пути домой через Россию. Научные результаты этой экспедиции были описаны в шести больших томах плюс два тома карт под заглавием «Научные результаты путешествия в Центральную Азию в 1899-1902 годах» образовавших должное завершение этого великого предприятия в сердце Азии. Вероятно, самым важным из путешествий Свена Гедина было его третье большое путешествие в Тибет, приведшее к ряду блестящих открытий. Великий ученый начал его во второй половине 1905 года, имея целью изучение района Верхнего Инда бассейна Цангпо и района Великих озер в Центральном Тибете, северную часть которого он посетил во время экспедиции 1899-1902 годов. Отправившись из Ладака, Свенгигин достиг высокогорных равнин Лингцетанг и Аксайчин – перейдя через перевал высотой около 19500 футов. В октябре ученый занимался исследованиями на высокогорных озерах Ешилькёль, Лигден и Булцхо. Проведя декабрь на озере Думбукцхо, в январе путешественник успешно изучает берега озера Нанцецо, открытого на Инсингхам. Преодолев несколько горных перевалов со средней высотой 18 тысяч футов, исследователь достиг Брахмапутры у Ешунга. Оттуда через четыре дня пути вниз по Цангпо он 9 февраля прибыл в Шигадзе. Во время путешествия вдоль Великой реки Тибета было сделано много интересных наблюдений – позволяющих судить о роли долины Цангпо в физиографии Тибета. Воздух, вода, твердые вещества – все движется с запада на восток через этот гигантский желоб между Гималаями и Трансгималаями. Цангпо – это великий приемник ветра, вод и материалов выветривания. Свенгидин, Южный Тибет, том 2-й. В Шигадзе Свена Гедина встретили официальные лица из лхасы которые привезли строгий приказ остановить исследователя Унанцецо. Во время этого замечательного путешествия через Нагорье Западного Тибета ученый гипсометрически определил 200 пунктов, составил 230 листов карт почти неизученных участков территории, и сделал важные наблюдения по физиографии пересеченного района. 27 марта Свенгидин отправился из Шигадзе в следующее путешествие через Нагорье Западного Тибета. В августе он проводил исследование в районе озера Манасаравар, а 10 сентября 1907 года Ему посчастливилось открыть исток Инда. 28 сентября путешественник достиг Гартока, а 26 ноября экспедиция прибыла в Тхангдзе на границе Ладака. Здесь был оснащен новый караван для еще одной поездки через Нагорье Тибета. В этом втором путешествии прославленный исследователь пересек Тибетское Нагорье по другому маршруту в юго-восточном направлении, и ему удалось достичь рогата самана где его остановили власти Сагадзонга. Эту вторую поездку через Тибетское Нагорье Свенгидин совершил в облике ладакского торговца. На обратном пути... Неутомимый путешественник провел исследование в ранее неизученном районе Бонгра. Свенгедин дает замечательно четкую картину на западного Тибета. Типичный пейзаж представляет сглаживающее действие длительного размывания. Здесь, как во многих других местах внутреннего Тибета, Мы действительно имеем хороший пример того, что Пенг называет верхним пределом размыва, выше которого разрушительное действие не дает подняться никаким горам. Панорама также очень ясно показывает, как обнажаются различные хребты, с которых стекают очень плоские конические осыпи с чрезвычайно малым откосом от подножья гор до середины равнин или широких долин. Котловины и впадины между горами, заполненные слабо цементированной породой, занимают гораздо большие площади, чем те части, которые все еще в виде гор поднимаются над слоями осыпей. Относительные высоты с течением времени уменьшаются. Это происходит непреодолимо и беспрерывно, хотя, конечно, чрезвычайно медленно. Конечный результат действия разрушительных сил – это сведение гор и равнин в долинах к одному уровню. Это было бы идеальная плата, состояние которое, однако, никогда не будет достигнуто так как периферийная эрозия с той же энергией проделывает свой путь к сердцу все еще изолированного плато без выхода к океану. Свенгедин Южный Тибет, том 2, страница 262. Обратный путь лежал через долину Сатледжа и завершился в Симле в начале сентября 1908 года. Это долгое путешествие принесло значительные результаты, самые известные из которых – это открытие истоков Инда и Брахмапутры Цангпо, а также открытие и исследование огромного горного хребта к северу от Цангпо, который сам путешественник назвал Трансгималаями, но многие называют хребтом Гедина. Лёхст, Центральная Азия, справочник региональной геологии, Гайдельберг, 1916 год. Доктор Свенгидин был первым, кто изучил хребет и пересек его, по крайней мере, через восемь высокогорных перевалов со средней высотой 18 тысяч футов. Во время путешествия были тригонометрически определены 20 высоких снежных пиков и нанесены на карту сильно пересеченные регионы. Этот хребет образует водораздел между Индийским океаном и закрытым бесточным районом внутренней Азии. На западе Трансгималайи простираются до огромного хребта Каракарум, имеющего сходную структуру. На востоке они граничат с Нянчен-Тангла и таким образом создают самую значительную особенность орографии Тибета. Исследование Гедином озер Тибетского Нагорья дало новые сведения, важные для разрешения проблемы высыхания внутренней Азии. Его работа заполнила большое белое пятно на карте Тибета и определила основные черты этого высокогорного района. Научные результаты экспедиции воплотились в девяти больших томах под заглавием «Южный Тибет. Открытие былых времен в сравнении с моими исследованиями 1906-1908 годов, Стокгольм 1917-1922 годы». Выход этого великолепного издания сам по себе является событием первостепенной величины в истории географического исследования Азии и навсегда останется памятником научной проницательности и примером исследовательского метода. Много лет прославленный путешественник вынашивал мысль о всестороннем исследовании Центральной Азии, группой ученых, принадлежащих к различным научным отраслям. Подобная экспедиция нового типа, отвечающая потребностям современной науки и растущим требованиям в специализации, давно стала необходимостью. Такая экспедиция должна была включать группу специалистов, каждый из которых отвечал бы за исследования в своей области. Более того, она превращалась бы в передвижную научную станцию, сотрудники которой проводили бы значительное время в одном районе и устраивали научные базы в разных пунктах в пределах района исследований. Этот новый тип экспедиции облегчал бы накопление точных данных о стране и давал бы ученым уникальную возможность проверить их результаты. В мае 1927 года такая экспедиция, официально известная как «Китайско-шведская», отправилась в путь под руководством доктора Свена Гедина. Экспедиция состояла из 28 членов и включала несколько известных шведских, немецких и китайских ученых. Важной особенностью этого крупного научного предприятия было тесное сотрудничество с китайскими учеными, что значительно повлияло на ее успех. На начальном этапе общество по сохранению культурных памятников образованное учреждение в Пекине, якобы отвечающее за научную деятельность по всему Китаю, попыталось препятствовать ходу экспедиции. После продолжительных переговоров Доктору Гедину удалось подписать соглашение, позволившее экспедиции выйти в поле. Это было значительной победой перед лицом упрямой оппозиции и общей неприязни иностранцам, от которой пришлось страдать многим недавним путешественникам. В научный состав экспедиции помимо руководителя входили доктор Эрик Норрин, геолог, известный своими работами в Китае и северо-западных Гималаях, доктор Фольке Бергман, археолог и доктор Вальдемар Хауде, метеоролог. Кроме упомянутых в состав экспедиции входило 8 немцев, которые помогали ученым принимая активное участие в исследовательской работе. Китайскую часть научного состава экспедиции представляли второй руководитель экспедиции профессор Сю Пинчань, палеонтолог, профессор Юань, археолог Хуань, палеонтолог Тин, а также несколько коллекторов и помощников. Ларсан, хорошо известный в китайско-монгольских пограничных районах и бывший какое-то время советника президентом Юань Шикая, отвечал за большой экспедиционный караван. Экспедиция имела обширную научную программу. Помимо топографических работ, в которых принимало участие большинство членов экспедиции – Одной из главных проблем было тщательное проведение метеорологических наблюдений. Доктор Гедин планировал установить постоянные метеостанции, оснащенные современным оборудованием, в различных пунктах маршрута и таким образом получить полную запись атмосферных изменений в пустынных районах Внутренней Азии. Эти тщательные метеорологические наблюдения, сопровождаемые геологическими исследованиями и поиском отложений четверичного периода, имели своей главной задачей решение проблемы высыхания внутренней Азии и последовательности климатических изменений, не говоря об огромной практической важности метеорологической работы в регионе, где все предыдущие наблюдения носили только спорадический характер. Было предложено устроить четыре метеорологические станции более или менее постоянного характера с китайским персоналом, специально для этого подготовленным. На таких станциях наблюдения могли проводиться в течение долгого времени, что дало бы ценную информацию. Обычные метеонаблюдения должны были проводиться и во время всего путешествия. Первая станция должна была быть устроена на Эдзинголе, вторая – в Хаме, на границе Синьцзяна и Ганьсу, третья – в Урумчи, столице Синьцзяна, лежащей к северу от Тяньшаня, и четвертая – либо в Чарклыке, либо в Черчене, на южном краю пустыни. Пятая станция планировалась на Хатан-Дарье, недалеко от того места, где Свен-Гедин потерял свой караван во время памятной экспедиции 1894-1897 годов. Доктор Эрик Норин, геолог экспедиции, намеревался обследовать маршрут через Гоби, а затем предпринять специальное исследование четверичной геологии хребта Куруктак и бассейна Лобнора. Доктор Фольке Бергман имел обширное поле деятельности со специальным заданием искать доисторические поселения в Гоби и синзяне и изучить передвижение племен в Центральной Азии в доисторический период. Антропологические исследования и измерения должны были проводиться в течение всего путешествия. Ботанические и энтомологические коллекции были поручены доктору Хюмелю, врачу экспедиции. 20 мая 1927 года доктор Гедин в сопровождении доктора Хюмеля отбыл из Баотоу в Бейлин-Мяу во внутренней Монголии где было приказано собрать верблюдов для экспедиции. Другие участники экспедиции во главе отдельных партий должны были прибыть туда из Калгана и гуэй -Хуачена. Лагерь экспедиции был разбит на Хужер-Туголе, реке, текущей к западу от монастыря Бейлин-Мяо. Здесь экспедиция оставалась до 22 июля занимаясь организационными делами и ожидая транспорт верблюдов. 29 июля весь караван покинул лагерь на Худжерту-Голе и двинулся к западу, через пустыню в Хами. Первой целью был Эдзин-Гол. Экспедиция двигалась тремя группами. Группа доктора Норина выбрала маршрут несколько севернее, Доктор Гедин с основной группой исследовал средним маршрутом, поддерживая связь как с северной, так и с южной группой под руководством профессора Юаня. Недалеко от Цаган-Обо Суме доктор Бергман обнаружил важную доисторическую стоянку и собрал около 1480 каменных изделий и фрагментов керамики, 16 августа экспедиция достигла монастыря Шандемяо, расположенного в харане -Нирула. Пробыв там несколько дней, 29 августа, исследователи снова отправились в путь и после напряженного перехода 28 сентября достигли Эдзингола. Здесь необходимо было остановиться для проведения обширной исследовательской программы устроить первую метеорологическую станцию и подготовиться к переходу через пустыню в Хами. Во время стоянки на Эдзинголе осуществлялась следующая программа. Первое. Съемка бассейнов озер Гашу-Нур и сохо Второе. Археологические исследования вдоль русла реки и в бассейне озера. Третье. Поиски развалин города, находящегося в пустыне к западу от Гашу-Нура. Четвертое. Съемка Эдзингола. Пятое. Посещение разрушенного города Харахото. Первая метеостанция была должным образом установлена и оставлена на попечение майора Циммермана и его китайского помощника. Оба они накопили значительный опыт. Во время работы в Эдзинголе доктор Гедин и метеоролог экспедиции решили устроить в Баотоо станцию, которая стала бы первым звеном в цепи намеченных метеостанций. Для этого туда был послан один из китайских помощников с соответствующим оборудованием для организации станции. 28 октября к экспедиции присоединились доктор Норин и доктор Бергман. На пути через Гоби доктор Норин на основе триангуляции провел тщательную съемку территории, ранее не нанесенной на карту, а доктор Бергман открыл около 120 неолитических стоянок между бейлин и Эдзинголом. Большинство этих стоянок было расположено вдоль старого русла реки. 31 октября доктор Хауде покинул лагерь на Эдзинголе и отправился на запад, в Хаме, чтобы установить станцию номер 2. Основная группа экспедиции под руководством доктора Гедина отправилась в путь только 8 ноября и выбрала северный маршрут, лежащий на запад северо-запад от Гашу-Нура. Передовая группа экспедиции не смогла, однако, попасть в Синьцзян и установить в Хаме вторую метеостанцию. Провинциальные власти в Урумчи приказали пограничной стража в Хаме арестовать и разоружить экспедицию, которую приняли за передовой отряд армии, выступивший из Ганьсу. После переговоров экспедиции разрешили пройти до Урумчи при условии, что огнестрельное оружие, поклажа, прислуга и верблюды останутся на границе, а участники экспедиции должны воздержаться от фотографирования и съемки маршрута. 4 февраля экспедиция отбыла из Хами в урумчи Проходя через Турфан, доктор Гедин узнал, что Тарим недавно изменил свое русло и теперь течет по старому руслу Курукдарьи или Кумдарьи к старому Лобнору. Такое возвращение реки к ее северному руслу свенгедин действительно отмечал еще в 1900-1901 годах. Было решено сделать все возможное, чтобы получить разрешение провинциальных властей на изучение этого нового важного изменения в бассейне Лобнора. 27 февраля экспедиция прибыла в Урумчи. Тактичное поведение Свена Гедина и его научных сотрудников в трудной ситуации склонило на их сторону губернатора Яня – и сделала возможным продолжение научной работы. В Урумчи была устроена метеостанция, и еще одна оборудована на горе Бокдо-Ула на высоте около 8600 футов. Доктор Норин смог продолжить свои исследования в горах Куруктаг и на Лабноре. Такая крупная экспедиция требовала новых переговоров в Европе, и Китая. Нужно было достать новое оборудование и подтвердить планы для обеспечения продолжения научной работы. 4 мая Свенгедин выехал из Урумчи в Европу в сопровождении своих четырех немецких сотрудников. Профессор Сю Пинчан и майор Гемпель остались в Урумчи возглавлять штаб экспедиции. 7 июля экспедиция потеряла доброжелателя в лице губернатора Янь Цзэньсиня, который был предательски убит эскортом комиссара по иностранным делам Фан Яоханя. Приемник губернатора Яня не совсем понимал научные цели экспедиции, и хотя различным группам было позволено проводить их работу, Деятельность экспедиции постоянно ограничивалась местными властями. 8 августа 1928 года доктор Свен Гедин в сопровождении доктора Нильса Амбольта, нового члена экспедиции, астронома, покинул Стокгольм и 3 сентября достиг пограничного города Чугучака. По возвращении в Синьцзян ученый обнаружил, что отношение к экспедиции изменилось и необходимо снова вести переговоры с властями в Нанкине. Несмотря на мелкие недоразумения и попытки остановить научную работу, участники экспедиции упорно продолжали трудиться. Но для того, чтобы новые сотрудники могли быть задействованы в обширном поле исследований, Нужно было получить разрешение от центральных властей в Нанкине. 17 декабря доктор Гедин снова отправился в Пекин в сопровождении доктора Хюмеля, доктора Бергмана и профессора Сю Пинчана. Переговоры в Пекине и Нанкине закончились весьма успешно. Экспедиции разрешили продолжить научную работу в Центральной Азии. Доктор Гедин планировал присоединиться к своей экспедиции в Синьцзяне, вернувшись туда по автомобильной дороге через Калган, Ургу, Улясутай, Кобду и Урумчий. Однако неспокойная политическая обстановка в регионе помешала ему воспользоваться этим маршрутом. В мае доктор Гедин заболел и после обследования в Пекинском медицинском колледже врачи признали необходимость операции и немедленной поездки в Бостон для консультации у известного специалиста доктора Харви Кушинга. Таким образом, штаб экспедиции неожиданно переместился в Соединенные Штаты. Во время пребывания в США Свенгидин встретился с Винсентом Бендиксом, промышленником из Чикаго. Результатом этой встречи Было важное решение Бендикса финансировать этнографическое подразделение китайско- шведской экспедиции с тем, чтобы привезти в Чикаго целый Ломаистский храм и еще один в Стокгольм вместе с коллекцией этнографических предметов. После поездки в Стокгольм, где была получена полная поддержка шведских властей, Доктор Гедин 30 сентября покинул Швецию вместе с доктором Хюмелем и доктором Гостомонтеллом, этнологом. Проезжая через Москву, исследователь встретился с известным шведским археологом доктором Арне и наметил с ним программу археологических исследований в русском Туркестане, которая должна была начаться в феврале 1931 года. Эти археологические исследования были дополнением к работам доктора Бергмана в Восточном Туркестане и в ГОБе. Пока доктор Гедин был занят организацией, чтением лекций, изысканием новых средств и всеми многообразными нуждами своего путешествующего университета, доктор Норин с помощью доктора Амбольта проводил исследования к югу от Тяньшаня. Доктор Хауде наблюдал за работой нескольких метеостанций, установленных в Синьцзяне, а профессор Юань продолжал палеонтологические исследования в восточном Тяньшане. По прибытии в Пекин доктор Гедин получил хорошие вести о том, что новые участники экспедиции во главе с доктором Бергманом готовы отправиться в путь через Гоби и стоят лагерем в Бейлин-Мяо. Этими новыми сотрудниками были доктор Нильс Хернер, геолог, доктор Бернхард Бексел, палеонтолог и доктор Биргер Бехлин, палеонтолог, отличившийся на работе в геологической службе Китая. Экспедиции посчастливилось купить все необходимое оборудование у доктора Эндрюса, которому китайские власти помешали продолжить работу в 1929 году. 30 октября доктор Гедин выехал из Пекина в Бейлин-Мяо во внутренней Монголии и 11 ноября новые сотрудники экспедиции отправились в долгий путь через Гоби. Доктор Гедин в сопровождении доктора Хюмеля и доктора Монтелла совершил автомобильную поездку по внутренней Монголии, рассматривая возможности приобретения храмов для Чикаго и Стокгольма. По завершении этой поездки штаб экспедиции был на пару месяцев перенесён в Калган. Доктор Монтел вместе с Ларсоном отправился в Джехоул чтобы продолжить осмотр буддийских храмов. В декабре штаб посетил доктор Хауда, метеоролог экспедиции, попытавшийся проехать из Синьцзяна через Ганьсу, но не получивший на это разрешение. Были выработаны планы по завершению этой важной работы в 1931 году и установки метеостанции в северо-восточном Тибете и Наньшане. В октябре 1930 года экспедиция состояла из следующих групп. Первая – геологическая и геодезическая группа, руководители доктор Эрик Норин и доктор Нильс Амбольд, работающая в бассейне Тарима. Вторая – археологическая группа, руководитель доктор Бергман, помощник доктор Бернхард Бексл, палеоботаник. Район исследований Ганьсу и Гоби. Третья геологическая группа руководителей доктор Биргер Бехлин и доктор Нильс Хернер, помощник геодезист Чен. Район исследований Ганьсу и Гоби. Четвертая зоологическая и ботаническая группа руководитель доктор Хюмель, помощники Манфред, Бекенкам и Хао. Район исследований – Сычуань и китайско-тибетское пограничье. Пятая. Этнографическая группа-руководитель – доктор Гестамонтел, помощник – Георг Седербон, район исследований – Джехол и прилегающие районы внутренней Монголии. Кроме вышеупомянутых, на 1931 год планировались еще три группы. Шестая – метеорологическая группа, руководитель доктор Хауде, район исследований Северо-Восточный Тибет и Наньшань. Седьмая – археологическая группа, руководитель доктор Арне, район исследований Русский Туркестан. Восьмая ботаническая группа. Руководитель доктор Харри Смит. Район исследований Гималаи. В июне 1932 года газеты сообщили о возвращении экспедиции в Пекин. И надо надеяться, что некоторые наиболее примечательные результаты скоро станут доступны. Для завершения научного осмысления всех собранных данных потребуется много лет. Исследования доктора Норина, конечно же, по-новому осветят геологию и физиографию внутренней Азии. Его тщательная топографическая съемка и богатые геологические данные представляют значительное достижение. Маршрут через Гоби прошел по многим ранее не ненанесенным на карту территориям. И проведенная доктором Норином съемка маршрута от бейлин до Шан-де-Мяо 24 листа карт в масштабе 1 к 50 тысячам. И от последнего пункта до почтовой станции Себистей в юго-западной Гоби масштаб 1 к 100 тысячам будет особо ценна. Во время пребывания экспедиции в бассейне Эдзингола доктор Норин сделал полную съемку озер гашун и сохун и старой береговой линии. Его исследования на Куруктаге и в районе Баграшкёля дали богатые результаты. Куруктаг, тектонически принадлежащий к одной системе с тяньшанем, как оказалось, служил убежищем для фауны и флоры, и там не было обнаружено свидетельств четвертичного оледенения. Исследование древнего бассейна Лоб дали новую картину условий четвертичного периода в этом бассейне, а съемка вдоль подножий Куруктага показала, что в четвертичный период озеро должно было иметь значительную глубину, в северо-западной части, тогда как его восточная часть была мелкой и болотистой. Во время поездки в бассейн Лоб в апреле 1928 года доктор Норин обнаружил богатую растительную и животную жизнь вдоль нового речного русла. Курук-Дарья предстала большой рекой, 300-400 футов шириной и около 3 футов глубиной. Она несет свои воды в древний исторический лобнор, оживляя унылую, покрытую коркой соли пустыню. Мы уже упоминали в этой статье, что недавнее изменение нижнего течения Тарима доктор Гедин предсказал около 30 лет назад. Во время своей первой экспедиции в Центральную Азию исследователь прошел по восточному берегу Тарима и обнаружил, что река поворачивает в юго-восточном направлении и впадает в большое озеро с заболоченными берегами в южной части пустыни Лоб. Он отождествил его с озером Лобнор, описанным генералом Пржевальским, посетившим озеро во время своего памятного путешествия 1876-1877 годов. На севере озера доктор Гедин обнаружил старое речное русло, тщательную съемку которого он сделал во время своей второй большой экспедиции 1899-1902 годов. Изучение местных условий убедило его, что когда-то весь Тарим занимал это старое русло. Открытие разрушенного поселения Лулань только подтвердило это предположение, и в своей монументальной книге «Научные результаты путешествия в Центральную Азию» он сделал следующий важный вывод. «В свете информации, какой мы сейчас обладаем относительно уровня, достигаемого в пустыне Лоб, не будет слишком смелым сказать, что когда-нибудь река Тарим и ее приток Кончадарья должна вернуться в русло Курук-Дарьи». Картографирование нижнего течения Тарима и нынешнего Лобнора продолжил доктор Нильс Хернер. О некоторых своих результатах он четко рассказал в статье «Аптейкин Авния Лоб Нор» 1931 год. Съемка доктора Нориным юга Тяньшаня в районе Баграшкёля представляет огромный интерес. Снято более 2000 квадратных километров. Масштаб карты 1 к 100 тысячам. В этой поездке доктора Норина сопровождал доктор Нильс Амбольд, который определил инваровым маятником тяготения во многих местах восточного Туркестана и провел чрезвычайно интересные геодезические исследования района. Осенью и зимой 1930 года доктор Норин занимался исследованиями вдоль предгорий кунь -Луня. Его целью были поиски отложений четвертичного периода – и определение скорости наступления последних четвертичных ледников. Обнаружилось, что район между Хотаном и рекой Санджу особенно богат типичными ледниковыми отложениями. Исследования доктора Норина в бассейне Тарима дали четкие доказательства важных орографических и климатических изменений во время ледниковой эпохи и после неё когда ледники Кунь-Луня простирались далеко в бассейн Тарима и образовывали большие предгорные ледники в устьях долин. Эти исследования бросили новый свет на проблему ледниковой эпохи в Центральной Азии и последующее высыхание региона. Исследование доисторического периода Гоби и Восточного Туркестана доктором Фольке Бергманом значительно расширило наши знания этого периода для Монголии и Туркестана. Около 103 стоянок каменного века было найдено вдоль пути от Бейлинмяо до Шандемяо. 19 стоянок между Шандемяо и Идзинголом и семь в пустыне между Эдзинголом и Хами. Несколько важных стоянок было обнаружено в горах Куруктак с интересной керамикой по характеру, сходной с керамикой из Ганьсу и Хунани. Весь этот огромный материал должен быть изучен в связи с уже известными доисторическими находками в Монголии – Палеоэлитические стоянки в Ордосе, открытые французскими иезуитами Теяр де Шарденом и Лисоном. Последние исследования профессора Петри в Забайкалье и районе Козогол в Северной Монголии. Находки Нельсона из экспедиции Эндрюса и богатый материал, собранный в Музее Монгольского научного комитета в Урге и в Восточной Монголии в Джехоле и в Южной Манчжурии, исследования Тории. В Куруктаге было найдено много наскальных рисунков того же типа, что и в Русском Туркестане, Южной Сибири, Монголии и в Западном Тибете. Во многих местах вдоль маршрута были найдены каменные могилы, и некоторые из них вскрыты, но не дали находок, что характерно для могил этого типа в Монголии и Тибете. Содержимое таких пустых могил должно быть разрушено полевыми грызунами. Часто металлические предметы из таких могил находят в их норах на значительном расстоянии. Осенью 1928 года доктор Бергман в сопровождении Хаслунда совершил поездку на Тибетское Нагорье и посетил верхнее течение Черчендарьи и прилегающий район. В этом районе не оказалось никаких археологических остатков. Во время поездки была собрана этнографическая коллекция и выполнялись антропологические измерения. Во время второй поездки через Гоби доктору Бергману посчастливилось обнаружить у Эдзингола более 10 тысяч деревянных таблиц с надписями «Эпохи ранней Хань». Это важное открытие ханьских документов – крупнейшее. Материал будет изучен профессором Бернхардом Калгреном из Гётиборга и профессором Лю Фу из Пекина. Вся коллекция будет храниться в Пекине. Кроме ханских документов, экспедиция открыла несколько сот надгробных надписей 5-7 веков и многочисленные надписи монгольской эпохи. Важная работа доктора Вальдемара Хауда уже упоминалась в данном очерке. Доктор Хауда начал свои систематические наблюдения 30 марта 1927 года в Баотоу и продолжал их в течение всей экспедиции до осени 1929 года. Привратности нынешнего неспокойного положения в Китае внесли много изменений в программу метеорологических наблюдений. Первая станция была установлена у Эдзингола 1 октября 1927 года. Станция в Хами не состоялась из-за местных условий и угрозы начала войны вдоль границы Синьцзянганьсу. Станция в Урумчи была открыта 22 января 1928 года а высокогорная станция была устроена на Богду-Ула на высоте около 8600 футов. Третья станция была организована в Чарклике 22 июня 1928 года. Четвертая была открыта в Куче 30 июня 1928 года с отделением в горах. За время полевых работ доктор Хауде запустил 353 воздушных шара на максимальную высоту до 21 тысяч метров. Различные наблюдения, выполненные этими станциями, конечно же, дадут совершенно новую картину атмосферных условий в центральноазиатском пустынном регионе. Доктор Юань археолог и палеонтолог экспедиции, сделал важные открытия 58 стоянок каменного века в Гоби, когда возглавлял южную группу исследований. Ее самой значительной находкой было открытие останков динозавров в восточном Тяньшане. Помимо своей палеонтологической работы, профессор Юань сделал полную съемку района вокруг Кученя, Палеонтолог Тин проводил исследования в западной части Восточного Туркестана, особенно в центральной и западной частях Тяньшаня, Кашгара и Сарыколя. Археолог Коллектор Ван работал в западной части Восточного Туркестана. Этнографическая группа под руководством доктора Монтелла напряженно трудилась во внутренней Монголии и Джехоле. Летом 1930 года доктор Гедин вместе с доктором Монтеллом, Седербомом и китайским архитектором Ляном совершил поездку в Джехол. Осмотрев ряд храмов, они выбрали знаменитый золотой павильон, построенный Дзяньлуном в 1761-1771 годах, а Лян произвел необходимые измерения – Начертил общий план и планы храма в разрезе, а также подготовил цветные рисунки всего декоративного убранства храма. По возвращении в Пекин различные детали золотого павильона были сдублированы китайскими плотниками. Более 28 тысяч деталей было отправлено в Чикаго, куда они прибыли весной 1931 года. Доктор Монтел также послал большую коллекцию буддийских изображений, культовых предметов и монашеских убранств. Другая большая коллекция была послана в Стокгольм, где в январе 1932 года открылась выставка, занимавшая 11 залов. Бендикс предоставил павильон и коллекции в распоряжение выставки столетия прогресса». Копия храма была построена под наблюдением архитектора Дональда Бутли с помощью Юан Сиго. После выставки храм будет перемещен в Линкольн Парк. Такова история этого обширного научного предприятия, которое почти пять лет проводило научные исследования в различных частях Внутренней Азии. Центральная Азия никогда не была легким полем для научных исследований, и трудности не уменьшились в последние годы. Политические волнения в прилегающих районах проникли в пустыни и в безлюдье гор сердца Азии, и с глубоким восхищением мы смотрим на эту горстку храбрецов, преодолевших опасности и препятствия под вдохновляющим водительством своего великого руководителя Свена Гедина, чье имя навсегда связано с высочайшими горными хребтами Азии. Во время Центрально-Азиатской экспедиции Рериха в 1925-28 годах автор неоднократно пересекал пути Свена Гедина и может с удовольствием засвидетельствовать здесь то общее признание – каким пользуется имя великого шведского исследователя во многих удаленных местах Внутренней Азии. Новое поколение исследователей, всегда горящее стремлением следовать путями своих великих предшественников, найдет источник постоянного вдохновения в этой великой эпопее «Свенагедина».